Экономия ресурсов Экономия почти всегда идёт рядом с экологичностью, за исключением некачественных дешёвых товаров и распродажно-акционной лихорадки. То, что раньше мы и наши предки делали из-за отсутствия материальных условий, теперь совершается по экологическим соображениям. Бережное отношение, осознание ценности и сохранение того, с чем мы взаимодействуем, не только консервирует наш кошелёк и банковскую карту, средства, но и сохраняет невозобновляемые природные ресурсы. А это значит, что у нас и нашей семьи появляется шанс пожить подольше в относительной безопасности в условиях глобального изменения климата и ухудшения уровня жизни. И это касается каждого. Рационально используйте стиральную машину. Вообще дружить со своей бытовой техникой очень здорово. Так вы потратите меньше ресурсов и продлите ей жизнь. стирайте при полной загрузке и с минимумом моющих средств. Производители порошков и гелия обычно пишут завышенные нормы расхода в своих интересах. Так они быстрее закончатся, и вы купите новые. Но для большинства легких загрязнений даже в жесткой воде и стиралках большого объема столько моющего средства не нужно. Выбирайте режим стирки при 30 градусах. Основное энергопотребление идет на нагрев воды, Регулярно чистите фильтр и проверяйте шланги на ветхость, вы же не хотите затопить соседей. Периодически запускайте режим стирки на 90 градусов Цельсия с несколькими столовыми ложками лимонной кислоты. Это очистит элементы машины от накипи. А если вдруг захотите, чтобы ваша труженица отдохнула, можете стирать ногами. Бывает, что нужно срочно постирать пару вещей, а стиралку ради этого запускать смысла нет. Закиньте их в тазик, когда пойдете под душ и хорошенько потопчитесь по ним. Говорят, что для корейцев это норма. Почему бы и нам не попробовать такой метод? Подружитесь с холодильником. Не открывайте его часто и не ставьте в него горячие блюда. Не придвигайте холодильник вплотную к стене. Позаботьтесь о том, чтобы он не находился рядом с плитой и батареей, и чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Перегрев холодильнику вреден. Размещайте продукты по группам сверху вниз. На каждой полке свой температурный режим, об этом можно прочитать в инструкции. Если ваш холодильник куплен давно, а значит вы экологично пользуетесь своим агрегатом и молодец, то инструкция наверняка утеряна или сдана на макулатуру. Ловите общее правило. Дверца холодильника — самая теплая его часть. Обычно там около 10 градусов, и туда поступает больше всего теплого воздуха при каждом открывании. А когда его стенки греются под солнечными лучами, то температура может быть даже выше. Но если она не превышает 10-12 градусов Цельсия, яйца, соусы, варенье и соки вряд ли испортятся. Ну и лекарства, которые, конечно же, у многих хранятся на дверце. Верхняя полка. Здесь примерно 8 градусов Цельсия. На ней рекомендуется хранить ягоды, зелень в стакане с водой, и салаты. Средняя полка для готовых блюд, десертов и молочки. Нижняя полка, самая холодная, 2-3 градуса Цельсия. поэтому на ней лучше размещать сырое мясо, рыбу и птицу, если вы едите продукты животного происхождения, а также другие скоропортящиеся продукты. В ящиках под нижней полкой влажность выше, чем в остальных отсеках. Иногда даже бывает конденсат. Поэтому здесь хранят овощи, зелень и фрукты. Важно! Яблоки, груши и другие фрукты, выделяющие газ этилен, нужно хранить отдельно от остальных овощей и фруктов, чтобы те не перезрели. Периодически размораживайте или освобождайте морозилку от наледи. Это нужно, чтобы воздух мог свободно циркулировать и охлаждать продукты. Да и основное отделение тоже старайтесь не забивать плотно, иначе вы рискуете попортить содержимое. Согревайтесь обнимашками. Когда холодает, а отопление еще не включили, не торопитесь доставать электрические обогреватели. Наденьте теплый свитер, укутайтесь в плед, обнимите ближнего. Вообще, чем холоднее в доме, тем лучше для слизистых и в целом для организма. В разумных пределах, конечно. Устраивать криокамеру, извините, сосульками в носу не стоит. Но переждать несколько дней до включения центрального отопления вполне возможно. Увлажнитель воздуха по-советски. Вместо электрического прибора воспользуйтесь старым добрым способом. Выложите мокрые полотенце на батарею. Или расставьте мисочки с водой. А если уж переходить на режим жёсткой экономии и пренебречь уютом, можно развесить в комнате вещи после стирки. Главное, чтобы их можно было сушить на радиаторе отопления. Мембранным тканям, шерсти и шёлку это противопоказано. Ну и не забывайте чаще делать влажную уборку и проветривать помещение, распылять воду мелкодисперсным пульверизатором. Комнатные растения будут вам благодарны. Переходите на онлайн-формат. Интернет — великая вещь. Это не только кладовое развлечение, обучающих программ, экспертных мнений, научных статей, но и облегчающая повседневную жизнь и экономящие ресурсы — крутая штука. Оформите подписки и каталоги через электронную почту. Получайте на нее квитанции на оплату коммунальных услуг. Берите книги в библиотеке, оформив электронный читательский билет. Пользуйтесь онлайн-кинотеатрами. Если есть возможность хотя бы пару дней в неделю работать дома, Вам не придется пользоваться транспортом. Меньше передвижений, меньше выхлопных выбросов. Кроме того, вы сэкономите время и средства на дорогу, проснетесь в лучшем настроении и будете более продуктивны. Делитесь и обменивайтесь вещами. Выкинуть жалко, а пользоваться не будешь, да и складывать уже некуда. Отправлять на лоджию, а затем на дачу можно до тех пор, пока там не закончится место. Не знаю как вас, а меня восхищает тот факт, что одна и та же вещь может быть абсолютно бесполезной для одного и желанной для другого. До того, как я узнала про сервис по пристройству вещей дарудар я любила предлагать гостям заветную коробочку, куда я складывала ненужные вещи в отличном состоянии, и предлагала посмотреть, вдруг что-то из этого им может пригодиться. И почти всегда слышала возгласы «О, круто, точно можно забрать!». В группе «Отдам Даром» ВКонтакте еще лет десять назад пристраивали даже коробки от тортов, и было несколько желающих. Есть группы фудшеринга, слушай раздел «Еда и готовка», «Стройшеринга», «Аптека Шеринга», «Неваляшка Шеринга» и другие. На Авито и Юле с руками отрывают даже нерабочую технику на запчасти. В собственной парадной можно сделать уголок буккроссинга с книгами и журналами. Найдите места и сообщества в своем городе, где можно пристроить ненужные вещи. Вы удивитесь, как много всего можно удобно пристроить или же забрать за копейки, а то и вовсе даром. создайте соседский чатик, если вы дружны, и для родственников, в котором можно пристроить лишнюю еду, лекарства, а также спросить что-то нужное. Контролируйте расход воды. Нам очень повезло, что в наших квартирах и домах имеется источник питьевой воды. Да да, это зачастую ржавая жидкость считается питьевой. Станции очистки на водоканалах хорошо работают, фильтруя тяжелые металлы и обеззараживая воду. Правда, пока она доберётся до нас по ржавым трубам, ей снова понадобится очистка или хотя бы кипячение. Но качество этой воды всё равно в десятки, а то и сотни раз лучше, чем где-нибудь в Африке. Когда мы позволяем чистой воде просто так утекать в канализацию, то даём ей сделать дополнительный круг через очистные сооружения, потом на водозабор и затем снова на очистку. Зачем этот лишний путь с затратами ресурсов? Если вдруг у вас еще нет счетчиков воды, поставьте. Это не только поможет сберегать водные ресурсы, но и внесет экономию в семейный бюджет. И следите за состоянием вашей сантехники, чтобы ничто не подтекало. Дожидаясь, когда польется вода нужной температуры подставьте под струю кувшин и потом используйте эту воду для полива цветов или смыва в унитазе. Если летом у вас происходит отключение горячей воды, установите бойлер. Хотя он и жрет электричество, зато не позволит растрачивать драгоценную горячую воду. Его можно подключить через умную розетку с таймером, например, за час до вашего пробуждения или к приходу с работы, чтобы остальное время он отдыхал. Для радикальной экономии можно мыться под душем, стоя в тазу, и потом эту воду использовать для бытовых нужд, смыва в унитазе, мытья полов и прочего. Засеките, сколько кубов воды вы расходуете в месяц, и решите, как можно сократить ее потребление. Вам помогут экопривычки из этого раздела, а также из разделов еда и готовка и гигиена. Экономьте воду при мытье посуды. Самое простое — купить посудомойку. Это может показаться ресурсозатратным, но нет. За цикл мытья агрегат использует всего от 6 до 10 литров воды. Сможете качественно вымыть таким же количеством весь влезающий туда объем посуды? Спойлер — нет. Используйте минимум экосредства. Порошок экономичнее таблеток, но и их можно резать пополам. Ставьте на полную загрузку, но раскладывайте так, чтобы вода попадала на всю посуду. Если у вас мало посуды, выключайте воду, пока намыливаете. Техника складывания посуды в раковину важна. Вниз идёт всё самое грязное и жирное. Более чистое кладите наверх. Так вы сэкономите моющее средство и воду. Пока споласкиваете относительно чистое, Грязное отмокнет, и его станет проще отмыть. А лучше наберите полную раковину или таз воды, потрите там посуду щеткой, губкой, слейте мыльную воду, а затем сполосните все. И не забудьте поставить аэраторы на кран. Это специальная насадка, которая разбивает струю воды, добавляя в нее воздух. Площадь покрытия струей воды остается той же, а вот ее расход уменьшается. Темнота, друг экологиста. Уверена, вы выключаете свет в тех комнатах, где не находитесь. Но используете ли вы местное освещение? Например, настольную точечную лампу вместо люстры с тремя прожекторами, когда хотите уютно устроиться с книгой в своем уголке. Или светодиодную ленту над столешницей вместо полной иллюминации на кухне. Единственный минус — нужно купить больше энергосберегающих лампочек. Выбирайте светодиодные, потому что в люминесцентных есть пары ртути, которые считаются опасными отходами. Такие лампочки нельзя выбрасывать в обычную мусорку, а нужно правильно утилизировать. Хороший вариант — диммер на все осветительные приборы. С его помощью можно настроить уютное приглушённое освещение. Продаются специальные светодиодные лампы для светорегуляторов. Обычные могут выйти из строя. Следите за энергопотреблением. Отключайте приборы от сети, когда они не работают, и не оставляйте зарядные устройства в розетках. Думаю, все знают этот экосовет. Выдергивать и вставлять кучу вилок в розетки туда-сюда муторно и лениво. Гораздо удобнее использовать сетевой фильтр-удлинитель. Лично мне неудобно выдергивать все штепсели. Гораздо проще нажать на одну кнопку. При покупке новой техники выбирайте энергоэффективную. Существует маркировка Energy Label, и она бывает от A+ до G-класса. Чем выше класс, тем меньше расход энергии и других ресурсов. Есть еще Energy Star для компьютеров, оргтехники и даже зданий. Такие устройства потребляют до 30% меньше энергии. Их использование не сказывается на производительности, но лучше для окружающей среды. Убавляйте яркость экрана компьютера и других гаджетов. Это не только будет сжирать меньше зарядки, но и меньше нагрузит ваши глаза вечером. Контрастно освещенный экран в темноте и полумраке очень бьет по зрению. Кстати, о зарядке. Если вы еще не заменили все батарейки в доме на аккумуляторы, самое время это сделать. Только дождитесь, когда батарейки выработают свой ресурс. Да, аккумуляторы тоже нужно будет сдавать на переработку, но как минимум через 200-300 циклов перезарядки. Относитесь к вещам бережно. Зашить дырочку на трусах, носках или почистить обувь от грязи — это рачительное отношение и экологичные привычки, а не нищебродство в первом случае — и действия для поддержания приличного вида во втором. Изучите инструкции и ярлыки и правильно ухаживайте за одеждой, обувью, мебелью, техникой и другими вещами. А при порче или поломке ремонтируйте, если это возможно. Ресурсы уже потрачены, теперь наше дело сохранить их. Есть один лайфхак. Если изначально выбирать качественные, дорогие штуки, то возникнет естественное желание сдувать с них пылинки и всячески оберегать. Скупой платит дважды, а то и в 10 раз больше, если дело касается барахольных вещей. Заботьтесь о своем здоровье. В долгосрочной перспективе это очень экологично. Вам не понадобится лекарство в неперерабатываемой упаковке. Не нужно будет часто ложиться в больницу и использовать одноразовые медицинские инструменты. Это не гарантирует вам долгую и счастливую жизнь, но точно поможет быть в лучшей форме и изберечь ресурсы нашей планеты. Забудьтесь о здоровом питании. Ешьте цельные натуральные продукты, в идеале с органик-маркировками. Bioland, USDA Organic, BioZigel, Ecolabel, Dimita, Soil Association, Luomo, Евролист, французский АБ, Агрикультур Биологик. Так вы можете быть уверены в отсутствии пестицидов, синтетических удобрений, регуляторов роста растений, кормовых добавок и ГМО, если это важно для вас. Больше ходите пешком. Личный автомобиль, понятное дело, создаёт большую нагрузку на окружающую среду. Но и общественный транспорт тоже. Ходьба экономит ресурсы, укрепляет сердечно-сосудистую систему и ягодичные мышцы и при этом не наносит вред природе. Предпочитайте лестницы, лифтом и эскалатором, если есть выбор. Даже если тяжело подняться на десятый этаж, можно хотя бы часть пути пройти по лестнице. Чаще мойте руки, но экономьте воду. Это легко выполнимо, если у вас шаровый смеситель. Откройте кран, намочите руки, закройте кран тыльной стороной ладони. Теперь можно намыливать и тереть руки в течение 20-40 секунд, применяя правильную технологию. Затем снова откройте воду и смойте мыльную пену. Готово! Вы великолепны и защищены. Практикуйте апсайклинг, безотходное производство. Перед тем, как пристроить кому-то или сдать на переработку какую-либо ненужную вещь, подумайте, нельзя ли найти ей другое применение. Upcycling — это креативное повторное использование, когда отходы и бесполезные штуковины превращают в новые материалы или вещи лучшего качества. Созданная из мусора или ненужных предметов вещь в итоге имеет больший потенциал. Это также способ сохранить окружающую среду и творчески себя выразить. меньше выбрасываешь и одновременно создаёшь своими руками что-то новое для своего дома и гардероба с наименьшими затратами. Экологичная экономность. Всё ограничивается только вашей фантазией. В интернете можно найти миллион идей для применения чего угодно в быту. Множество примеров переделки одежды, предметов интерьера и даже мебели можно найти на интернет-сервисе Pinterest по тегу DIY Do it yourself, делай сам. И на сайте www.secondstreet.ru. Заранее позаботьтесь о своих экологичных похоронах. Использовать этот повод для челленджа несколько странно, согласитесь. Я просто предлагаю заранее подумать о своих похоронах и выбрать наиболее экологичный вариант, чтобы и после жизни оставить наименьший экослед. Подготовка к похоронам и любые транспортные передвижения с экологической точки зрения грязнее, чем сам процесс захоронения, любой. Отопление, электричество, транспорт, поминки с застольем, цветы, приглашения, трансферы, гости наличных авто. Как ни странно, кремация более экологична, чем стандартное захоронение с проводами. При этом загрязнение воздуха сравнительно небольшое, и можно предусмотреть некоторые детали, позволяющие уменьшить вред от этого процесса. Не используйте синтетику для похоронной одежды. Приобретите гроб из натуральных материалов, в идеале ничем не обитый. Убедитесь, что газы в крематории фильтруются. Продумайте поминальную церемонию, если она нужна, чтобы не было одноразовой посуды и все отходы по возможности были сданы на переработку. Выберите место в Колумбарии вместо того, чтобы покупать большой участок на кладбище для захоронения урны. Чтобы окупить углеродный след от транспортировки и сжигания, проще всего посадить деревья самому или через специальные организации. Также можно через официальную платформу ООН Climate Neutral Now вложить деньги в проект по сокращению выбросов в развивающихся странах.